Глава 17. Пов. Ульяна. Нет, ты можешь себе представить, ходит и смотрит на меня глазами побитой собаки. Как будто родину предал. А я ему, судья. Вот зачем он так делает? Я зябко поюжилась на ветру и снова заглянула в глаза напротив. А извинения эти его, и цветы, и завтраки. Прям так и стукнула бы. Зачем? Вот зачем все это? Спрятав подбородок в мягкую ткань шарфа, вздохнула. «Нет, конечно, приятно, что Рома считает нужным извиниться, но по большому счету, кто я ему? Нянька для собаки, посудомойка и пылесос в одном флаконе. Ну, размечталась я, было дело. Уже почти успела раскатать губу и поверить в сказку про бедную Улю и рыцаря Рому». Вернул меня он с небес на грешную землю, и спасибо ему огромное. Зачем опять давать ту же пустую надежду, чтобы в следующий раз, когда Сергею захочется показать, насколько он самец? Мне еще больнее было? Ну так я вроде не дура, набитая творгом. Одной бессонной ночи в слезах под аккомпанемент пьяного хихиканья мне хватил. У, бесит, понимаешь? Прям бесит, не могу. Хотя, вот чего мне беситься? Какое я право на это имею? Да и зачем я, Ромки? Чтобы галочку поставить интрижка с простушкой? Чих! Не знаешь? Вот и я не знаю. А еще тебя уже второй час на улице, морожу. Пойдем, Зевс, домой. Сколько ни гуляй, все равно придется возвращаться. Поднявшись с лавочки, прокляла свое упрямство, растирая зяпшие руки. А вот чего я пыталась добиться, гуляя в такой ветер? Еще и телефон в квартире оставила. Как будто Рома будет волноваться и названивать мне. Хотя, может, и будет, но... Могла бы просто трубку ведь не брать. А так... Кому я что доказываю? Тьфу! Слушай, друг мой четырех лапый, а может, мне домой уехать? Как думаешь? Неделя ведь достаточный срок, чтобы... Он не подумал, будто я сбегаю из-за его... Ночной гости. Да и ни при чем она, если уж быть совсем честной. Знал бы Сергеев про меня всю правду, не смотрел бы в мою сторону даже для обычной интрижки. Зачем красивому, состоятельному мужчине головная боль в моем лице? М? Зевс, как думаешь? Зевс никак не думал. А если и думал, то мне не говорил. Он спокойно трусил рядом, сканируя... Взглядом каждый куцый куст на нашем пути и обнюхивая послания от других псов. Жаль, что поговорить и обсудить нормально сложившуюся ситуацию мне было не с кем. За годы после смерти папы все мои друзья-подруги из прошлой жизни оставили попытки поддерживать отношения, а новыми я так и не обзавелась. Да и когда. Между работами и уходом за мамой сил у меня хватало только на сон. За пять лет один раз сходила в клуб и получила такой урок, что на всю жизнь хватит. А Вздыхать тут не о чем, сама виновата. Да, что было, то было. Не в моих привычках грустить о том, что изменить не могу. А вот Рома... Сергеев тот еще соблазн и нарушитель моего спокойствия. А знаешь, Зевс, что смешно. Раньше, когда папа был жив, мы могли бы составить хорошую пару. Конечно, не совсем равноценную, но и не с такой материальной пропастью между нами. А сейчас? Нет, глупо даже надеяться. Только вот сердцу как-то надо это объяснить. А то и оно, видишь ли, замирает и чего-то ждет. Вздохнув, остановилась возле очередного куста с очень интересными ароматами, судя по виду пёселя. «Слушай, может, мне просто надо к кардиологу сходить? Может, это банальная тахикардия?» А я-то все думаю, что влюбилась в красивого мужчину. Сдавленная хихикнула и посмотрела на небо. Тяжелое небо, как будто на голову того и гляди рухнет. Вот и настроение у меня такое. Минорное. А ромка тут вовсе и ни при чем. Пойдем домой, Зевс. Ты уже, кажется, на каждом столбе расписался. Уже все псы в округе давно знают, кто тут самый главный. Под осуждающим взглядом пса я потянула его за поводок в сторону дома. «Хватит! Нагулялись! Я аж рук не чувствую, и нос замерз!» Шмыгнув носом, нырнула в подъезд, всерьез задумавшись о том, что пора собирать вещи и перебираться назад домой. «На следующей неделе маму должны оперировать. Нужно квартиру в порядок привести, делами своими заняться. Может, работу какую на удаленке поискать?» Лишними деньги никогда не будут, хотя, в крайнем случае можно и еще варианты подработок придумать. Уборщица тоже должность. Утром в пять пришла, на пару часов и до вечера. Свободно, как раз с Зевсом будет время работать. Погрузившись в свои мысли, добралась до дверей квартиры и все пыталась ее открыть ключами, не задумываясь, от чего замок не поддается. И неизвестно, как долго бы я гремела связкой если бы дверь не распахнулась перед моим носом. Здрасте, а вы кому? В дверях квартиры стояла блондинка с задорной улыбкой и аппетитно хрустела морковкой. Сглотнув слюну, честно ответила, я домой. Очень интересно, но прям очень. А ваш молодой человек, незнакомка выразительно посмотрела на Зевса, тоже домой? Хм, да. И квартиры вы не ошиблись? Почему я стояла и как школьница отвечала на все вопросы, и сама не знаю, но вместо того, чтобы возмущаться... Мне хотелось улыбаться, глядя на девушку с морковкой. Показав ей ключ от квартиры, вопросительно выгнула брови. — Может, все-таки вы нас пропустите уже? Мы с Зевсом как бы замерзли. — О, да-да, конечно. Она освободила проход и, обернувшись, через плечо закричала в сторону гостиной. — Глеб! — Звони в Кащенко. Твой друг нуждается в помощи профессионалов. Я чуть не споткнулась, а Зевс и вовсе присел на попу от громкого голоса. — Мартынова, ты чего несешь? — возмущенный голос Романа зазвенел в квартире. — Алексеева я. — А что, ты в трезвом уме завел девушку с собакой? — Вы с ума сошли. Никто меня не заводил. Зашипела на незнакомую мне Алексееву, присаживаясь перед Зевсом, чтобы вытереть ему лапы. «Да погоди ты, дай над Ромкой поиздеваться!» Зашептала в ответ, протягивая мне морковку. «Будешь?» Ответить мне не дал голос Ромы и его торопливые шаги. «Уля пришла? Наконец-то! Слушай, Романова, я чуть с ума не сошел!» Не поднимая головы, я с особой тщательностью... Протирала собачьи лапы, стараясь не слушать, что там говорит Сергеев. Мысленно я уже собирала вещи. Момент ведь идеальный. У Ромы гости, и он не станет меня при них удерживать. Ход мыслей прервал очередной крик блондинки. Глеб! Все нормально, Кащенко отменяем. Сергеев просто влюбился. — Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что Уля на тебя работает? — Аня с беззаботным видом сидела на полу гостиной и чесала пузика маленькой кокер-спаниельки, настоящей леди, за которой с ревностью следил Зевс, чуть ли не целиком собравшись на мои колени. Выбора, где мне сидеть, наглый пес буквально не оставил. Мягко ободнув меня под колени, стоило только протянуть руку карамельного цвета лобику. «Официально, да». Кивнула самым серьезным видом, не дав ответить Роме. Но если вы спросите мнение вот этого шикарного брюнета, то он четко даст понять, что работаю я исключительно на него. А запустив пальцы в шерсть на загривке Зевса, начала легко его почесывать. Песель жмурился и смешно вилял попой, всем своим видом показывая, что одобряет мои действия. «Сергеев, ты и собака?» Глеб, мужчина серьезный и очень сдержанный, на эмоции фыркнул, что вызвало во мне закономерный интерес. Я хотел бы знать, что должно было произойти, чтобы ты в свою квартиру пустил жить пса. Зевс, подарок друзей. Отчего ты решила защитить Сергеева от язвительных нападок? Как подарок? Аня громко хрустнула морковкой, а я снова проглотила слюну. Что ж, так кушать-то хочется. М -м да, этого нахала мне подарили. И я решил не отказываться, тем более у него замечательный характер. Роман, кажется, откровенно врал. Но я выдавать его не собиралась. Для меня Зевс и правда был замечательным псом. "Слышал, красавчик", заворковала, наклоняясь над наглой мордой. "У тебя замечательный характер". Мы с тобой это запомним, и в следующий раз, когда хозяин будет тебя ругать, так ему и напомним, ты золото. Хотя мы-то с тобой это всегда знали, да? Ух, мой идеальный мужчина!» Я так увлеклась общением с откровенно балдеющим псом, что не обратила внимания на тишину, повисшую в комнате. Только щенок смешно порыкивал, катаясь по ковру и пытаясь зубами зацепить короткий хвост Зевса. Родной, мы с тобой не оригинальны. Аня поднялась с пола и направилась к мужу. Кажется, эта прелесть поедет с нами в Самару. Погоди-ка, ты на что намекаешь, маленькая вредина? Рома ошарашенно посмотрел на Алексееву, а потом медленно перевел взгляд сначала на меня, а затем и на щенка. Хочешь сказать, что вот это мелкое кудрявое нечто должно было остаться жить у меня? глеб тихо хохотнув притянул жену к себе на колени и спрятал ее в надежных объятиях аня свернувшись клубком на его груди задорно улыбнулась и подмигнув Роме, выдала понимаешь ли сергеев в чем дело мне надоело что ты весь такой принципиально одинокий кабель поэтому подумав мы с глебом решили что тебе просто нужно привыкнуть к постоянным отношениям с девушкой пожить с ней «Познать радости совместного быта, почувствовать, как это, заботиться об одной и той же даме, даже в те дни, когда у тебя нет настроения. Короче...» «Мартынова, ты притащила в мой дом собаку, чтобы я построил с ней отношения?» Ром крыкнул не хуже Зевса и резко дернулся в сторону парочки на диване. Аня взвизгнула. «Алексеева я!» Глеб, предупреждающий спокойным тоном, осадил Сергеева. Она беременна. Все трое замерли на несколько мгновений, а потом Аня, уткнувшись носом в плечо мужа, сдавленно хлюкнула и расхохоталась. — "Ромно, ну, прости, я просто пошутила. Ха — Ха-ха-ха-ха. — Уф, Сергеев, какой ты, оказывается, доверчивый. — Коза Самарская. Прикрыв глаза, Рома как-то обреченно улыбнулся и откинул голову на спинку кресла. «Как тебя только Глеб терпит!» «Он меня любит!» «Уль, пойдем посплетничаем на кухне, я что-то есть хочу!» «Ань, отстань от Ули, если ты с ней вот так пошутишь, как со мной она сбежит, и знаешь, что тогда?» «Ну, видимо, ты очень расстроишься?» Аня перевела взгляд на меня и мило улыбнулась. Я не кусаюсь, честное слово. Ульян, не верь ей. Эта девчонка не просто кусается, у нее хватка, как у Питбуля. Вцепится и не отстанет. Рома наигранно строго посмотрел на довольную блондинку. Имей в виду, если ты что-то наплетешь про меня, Уля, и она сбежит. В Самару с вами поедет не только щенок, но и Зевс. И я не шучу, без нее он становится неуправляемым. Я посмотрела на своего любимого пса и, тихо фыркнув, шепнула ему. Если я соберусь сбегать, заберу тебя с собой, красавчик. Правда, мой шепот услышали все и поддержали шутку смехом. Ладно, Ром, вынуждена признать, с миссией найти девушку и жить с ней ты справился на отлично. Прям вырос в моих глазах. Аня показала язык Сергееву и, воспользовавшись его замешательством, быстро выскочила из комнаты. Ром смешно раздул щеки и повернулся к Глебу. «Да как ты за столько лет не прибил ее еще?» Спихнув с колен Зевса, я встала и пошла в сторону выхода из гостиной. Но делала это специально, медленно. Очень уж мне хотелось услышать ответ Алексеева. Просто я люблю ее, Ром. Ну и потом. Анютка у меня заюшка. Она просто не может сводить с ума. Знаешь что, Глеб? Ты так говоришь только потому, что она беременна, и тебе с ней еще жить всю жизнь и детей растить. Поверь старому другу, твоя лапушка. Заноза в заднице. Но обаятельная тут я, конечно, не поспорю. Не улыбаться из-за их шуточной перепалки не получалось. Это так круто, когда мужчина не скрывает свою любви к жене, трогает до слез и заставляет сердце сжиматься и хотеть таких же отношений. Никогда не думала, что влюбленный Сергеев — это такое уморительное зрелище. Первая фраза, которая меня встретила Аня, стоила только зайти на кухню. Ань, вы... Ой, а можно без вы? Я не настолько стара, чтобы мне выколи. Аня смешно наморщила нос. И вообще, я не на работе, не хочу официоза. Хорошо, ты легко согласилась. Так вот, Ань, ты ошибаешься. Чего это? Думаешь, я не могу различить заинтересованный мужской взгляд? Я замужем, а не слепая, поверь, уль. Ты, Ромки, далеко не безразлична. Я просто работаю у него нянькой для Зевса. На этом все, поверь. Головная боль в моем лице ему не нужна. Нянька, значит? Угу. Тот я смотрю, Сергеев, ревнует тебя к псу. Чего? От такого заявления я буквально рухнула на стул. Того. Ты там с Зевсом ворковала, пока в комнате Ромка зубы в мелкую крошку сточил и кулаки сидел разминал. Хмурый весь такой. Как тучка перед грозой. Расскажи мне еще, как он к тебе относится. Да, но он никогда, ни разу, да быть не может. В голове завертелись мысли. Вспомнились и случайные прикосновения, и тот поцелуй, которому я не придала особого значения, и долгие разговоры по вечерам, и даже совместные прогулки с Зевсом. Все то, что я принимала за хорошее отношение, сейчас заиграло совсем другими красками. О. Вижу это особенное выражение лица. Аня встала и подошла ко мне, мягко обняв за плечи. Какое? Момент осознания. Алексеева тихо хихикнула и пошла включать чайник. Да нет, бред это все. Бред не бред, но поверь, я достаточно знаю Ромку, чтобы сейчас смело утверждать, ты ему нравишься. Обернувшись ко мне, Аня уперлась бедром в столешницу и уже совсем другим тоном произнесла. «Если бы я не была уверена в том, что это правда, я не стала бы так откровенно говорить о своих догадках. Ну, ладно, может быть, еще дело в том, что независимо от того, как сложатся ваши отношения, мы с тобой подружимся. В этом я тоже уверена». «Подружимся?» «Точно тебе говорю. Ты упрямая, спокойная и однозначно» не способна воткнуть нож промеж лопаток. Мы обречены стать подругами. Люди с другим характером меня просто долго не вынесут. Представив себе, каково это дружить с таким открытым человеком, не смогла сдержать улыбку. А В моем воображении Ани была, что тут тайфун, красивый, но очень опасный и неуправляемый. Кажется, я понимаю, почему Рома сказал, что ты заноза в заду. Улыбка тронула мои губы. — Фу, он так сказал? — Ладно, я запомню. — Он забудет. — И я отомщу. — Спасибо, что сказала. — Подожди, что значит «отомстишь», Ань? Давай не надо. — Надо, Уль, надо. Обязательно нужно было это сказать, чтобы убедиться, что и тебе он нравится не меньше, чем ты, Ромки. Да какой нравлюсь! Я грустно усмехнулась, глядя на жизнерадостную блондинку. Если бы это было правдой. А ваш заинтересованный Сергеев неделю назад, забыв, что я у него тут живу, пришел домой пьяным и с какой-то вешалкой на шее. Вспоминать ночные приключения было неприятно, и я передернула плечами. «Ромочка!» — капризно скривив губы, передразнила противную незнакомку. «Ну, чем нам?» Может помешать твоя домработница. А она, девочка взрослая, не будет подглядывать. Жалкое пьяное хихикание я изобразить не смогла. Аня выслушала мой монолог и, нахмурившись, сделала несколько шагов к кухонной двери. Не обращая внимания на мои сигналы, выглянула в коридор и так рявкнула, что я подпрыгнула на стуле. «Сергеев!» — Кусок, идиота, ты что, серьезно притащил в дом какую-то курицу, когда у тебя Улька живет? — Какую курицу? — со смешком спросил Глеб из гостиной. — Такую! Кудах-трах-трах, которую! Рома, ты дебил! Высказавшись, Аня от души хлопнула дверью и, отряхнув руки, повернулась ко мне с широкой улыбкой. — Вот пускай теперь сидит и думает над своим поведением. Нет, да зачем? Он же подумает, что мы тут сплетничаем о нем. Так мы и сплетничаем. А стыдно за это, пусть будет ему.